Глава 43. Макс, глотнув своего зелья, безапелляционно заявил, что пойдет первым, и потребовал ждать его 10 минут в тренажерке. Вероятность сразу попасть под раздачу воздаяний, по его словам, невелика, но все же есть. Через 10 минут он посмотрит, выйдет, позовет, и мы вновь войдем в игру уже втроем. Прошло всего 2 минуты, как он захлопнул крышку капсулы. Я сидел на скамейке и ощущал, как вновь накатывала нервозность. Этому весьма способствовала Лена, что нервными шагами мерила тренажерку, кусала губы и заламывала руки. Вот словно каждым проходом туда-сюда наматывало напряжение. Дождавшись очередной пробежки, я ухватил ее за юбку и усадил рядом, обняв. Коснулся губами виска и тут же ощутил, как из девушки уходит нервная дрожь. Непонятно, как это происходит, но факт. Меня очень успокаивают испуганные люди». Что-то инстинктивное поднимается, вроде команды свыше. В этой стае достаточно испуганных существ. Нужно подкрутить регулятор и сделаем это через вот эту особь. И да, вот такое покачивание во время объятий и мое шипение на ухо -ш -ш, тоже добавляет девушке спокойствия. Слова были лишними, ничего мы за эти минуты не выясним. А восклицания в стиле «вот как так-то» будут бестолково риторическими. Факт усиления нас чипами, добавляющими бонусов, прошел для нашего мировоззрения вполне нормально. В контексте борьбы с вредными и разрушительными зависимостями такой ход разработчиков смотрелся вполне логично. Однако сегодня что-то пошло не так. Натура категорически противилась, что неписи, будь они хоть трижды демонами, выдали людям задание в реале. В реале. И не абы какое задание – осыпануть другим людям наркотиков, а в случае неудачи с отравленной едой дострелить из инъекционного пистолета. Пока из инъекционного. Не совсем понятно, почему сразу не расстреляли наркоиглами, оставив этот план запасным. Разве что им было нужно время, как Макс и говорил, чтобы подготовиться. Тогда почему сразу не взяли какой-нибудь безвкусный наркотик? Квестовые ограничения, требующие и в реале давать игроку шанс? И каким бы он был, если бы нам с Леной шашлыки принесли первым? Мы же их тупо бы не определили. Но приправа и приправа, и главное, тут же реальность, блин. «Ладно, допустим, задание исполнителям демоны могли выдать так же, как некогда и Максу, через медальон. Но как быстро собрать такую толпу в одном месте? А если, а если бы мы не пошли в эту шашлычную и вообще просто заказали бы пиццу в офис? Хотя в пиццу-то еще проще подсыпать что угодно». Эх, Лена положила голову мне на плечо, а я рассеянно поглаживал ее волосы, пропуская пряди сквозь пальцы. Если даже у меня столько мыслей возникло, то у нее-то их вообще сейчас целый ураган. то то озвучивать не спешит. И правильно. Я подул девушке на лоб, сдувая челку, занавесившую прикрытые глаза. Ш, -ш, ш Хм, как наг прямо. Почему шипение родного человека успокаивает, а чужое пугает? Так, вроде бы уже целую кучу мыслей передумал, а часы говорят, что прошло всего пять минут. Всегда, когда ждешь, время тянется. Хотя, может, оно дается, чтобы привести в порядок мысли, вспомнить, что ли, как мы проникли в подземелье, Как я и предположил, Кархан не стал изобретать велосипед. Пользуясь знанием языка нагов, он узнал о ежедневных поставках продуктов в храм. Под прикрытием его заклинаний мы прокрались на поле актиний. Там заползли под длинный помост, заставленный приготовленными к транспортировке амфорами, и включили липучки дроу, чтобы спокойно прицепиться к днищу руками и ногами. Теоретически можно было и перемещаться под нищу короба, но Кархан сразу же запретил это делать. Скрытые заклинаниями ассасина мы были невидимы для нагов, которые, впрочем, даже и не подумали заглянуть под навес для проверки. Хотя чему удивляться, часто ли мы, когда садимся в автомобиль, предварительно падаем на живот и рассматриваем его днище на предмет приклеенной мины террориста? Страшновато было слышать шуршание ползущих нагов, которые и не заметили увеличения груза. Их тела при движении извивались, то и дело захлестывая под платформу на полметра метр. Как мы успели выяснить, наблюдая подобную транспортировку, перемещались они, удерживая платформу коромыслами, продетыми в веревочные рукоятки. Карамысла лежали на плечах каброидов, а весь помост раскачивался на веревках так, что непонятно было, как высокие амфоры со слизью актиней не падают. Хотя что мы знаем, может змеям как раз именно так удобнее двигаться из-за своеобразной конструкции тел. Так или иначе, они успешно доставили нас в темную кладовую, где от кислого запаха аж глаза слезились. Выбираться из нашего укрытия мы не спешили, поэтому видели снизу лишь другие такие же помосты, да нижнюю часть ближайшей стены. Освещение тут было весьма ярким и напоминало пещеры, такой же трепещущий свет открытого огня невидимых с нашей точки зрения факелов. Капсула Макса хлопнула, прерывая воспоминания. Лена встрепенулась, уставившись на выход. Дверь приоткрылась, и Легостаев высунулся по пояс, не озаботившись о диване, и отрывисто проговорил. «Все нормально! Пока тишь да благодать! Пойдем! Шнели, шнели, гномы!» Водоворот входа в игру был на этот раз серебристым. Впрочем, мысли о его природе сменились видом досок поддона и плавным разгибанием рук и ног, пристегнутых на липучке. Любопытно, значит, на этот раз игра закаменила нас, сократив мышцы. Видимо, таким образом, если мы вдруг не явимся, позволяла нагам свободно утащить отсюда опустевшие помосты вместе с нами. Снаружи тишина. Даже треска факелов не слышно Хотя пятна света так и трепещут Как запомнилось при выходе Липучки держали ладони и стопы прекрасно Позволяли, как выяснилось И спокойно перемещаться В стиле муха по потолку А вот почему кархан запрещал Я понял через несколько зацепов Двинувшись к выходу Правая липучка вдруг при очередном перемещении Чмокнула и ладонь отсоединилась Остальные оторвались следом А я просто шлепнулся на спину Горн! Ну вот какой! черта?» — возмутился Дроу. Он уже вылез наружу и наклонился, вновь заглядывая в укрытие, видимо, среагировав на звук. «Никаких девайсов на тебя не напасешься! Думаешь, все так просто, что ли? Липкость-то у них не бесконечная, расходуется. Чем ниже навык, тем расход выше!» Я выкатился наружу, пробурчав. «Сразу давай пакет информации, а то все таишь по привычке. Как понять, ты не попробовав?» «А вот так! Бери пример со жрицы своей!» Внизу прошебуршала, и девушка выпрямилась, поправляя мантию. «Я просто вошла чуть позже и услышала, а то не факт, что тоже не попробовала бы». Эльф воздел руки вверх с выражением на лице «два сапога пара», как вдруг замер, нахмурившись. Мы тут же вскинули взгляды вверх. «Вот это тут факелы!» — ахнула Кассиди и продолжила уже возмущенно. «Эти наги собственных змеёнышей используют как осветительные приборы?» На высоте двух человеческих ростов под самым потолком из стены торчали изогнутые змейки с няшными большеглазыми мордочками. Беззубые пасти в запрокинутых головах открыты, а из глоток пылают внушительные огни. Бесшумно, без копоти они бросают жутковатые отблески на пестрые мелкочешуйчатые тела змеёнышей. Видимо, особой мудрости для их идентификации не требовалось, поэтому и Кассиди прекрасно прочитала подсказку. «Юный. Осветитель третьей ступени». Я вздрогнул, когда увидел, как тот чуть шевельнулся и повел на меня взглядом. «Охренеть! Они живые!» Кархан расхохотался. «Чужая культура потемки. Может, у местных обычай такой. А то и тренировка управления огнем у молодого поколения. Почетная обязанность даже». Князь пощелкал пальцами, потом произнес какое-то шипящее слово, и огонь в глотке змеи факела вспыхнул ярче. Тот, понимающий, кивнул и тут же получил возмущенный тычок в плечо от Кассиди. «Прекрати! Ты что, не видишь, что ему больно?» Дроу посмотрел озадаченно и пожал плечами. «Нет, с чего ты это взяла? Но, похоже, у этой твари принцип тот же, что и у светлячковых осветителей Дроу. Могу вообще погасить, чтобы твоей душеньке было спокойно». Дроу вновь прошипел какую-то фразу, и огонь в глотке змеёныша действительно погас. Вот только мы не ожидали, что он тут же подтянет хвост, шлепнется на пол, да бодро заскользит по пандусу вверх. Впрочем, далеко от князя Богомолов ему уйти не удалось. Один молниеносный рывок и длинные пальцы эльфа, затянутые в кожаную перчатку, цапнули змея за шею. Тот в ответ тут же обвил его предплечье и судорожно сократился, попытавшись раздавить щиток на локотника. На требовательное шипение дроу, что, видимо, было приказом зажечься снова, змеёныш не отреагировал. Кархан выругался и занёс руку, собираясь шмякнуть о стенку. Но Кассиди перехватила её в воздухе, заставив того возмутиться. «Ты чего? Предлагаешь мне теперь так его и таскать?» Гнома умоляюще посмотрела на меня, но у меня в голове воцарил сумбур, который можно было охарактеризовать лишь восклицанием «Что за фигня происходит?», а темного эльфа уже несло. «Вот жил себе змееныш, жил, подвал светил, может, через пару дней готовился на дембель, получив от храма медаль неопалимой губы, но нет, встретил сердобольную гномку, и настал ему пушной зверек». Я скрипнул зубами и, наконец, выдавил. «Народ, у нас срочное дело! Что за фигнёй вы решили тут насладиться?» Гномка нахмурилась. Дебафов вроде бы нет. И вновь цапнула за руку дроу, вновь вознамерившегося размажить головенку змеёныша о стену. Тот гневно фыркнул, дернув шеей. На скулах походили желваки, но ответил мне вполне смиренно, хотя и ядовито. «У меня, если ты забыл, три вида наркоты организм травит. Адекватность натянутая». Ладно, Солнцево, только для твоего спокойствия, сказал Кархан. Он расстегнул ворот доспеха, щелкнул пальцами и нудным речитативом прочел какое-то заклинание. В следующий момент князь поднял кинжал и ткнул себя сверху вниз над ключицей. Мы, как завороженные, проводили взглядом лезвие, которое он зажал зубами, а затем он двумя пальцами ухватил что-то в ране и потянул наружу, дергающееся и сокращающееся. Вот такой вот червячок немного повышает регенерацию тела, но не апгрейдил его с 10 уровня, так что не особенный жаль. Несмотря на слова, Друл отбросил свой червячной девайс с выражением сожаления на лице. Потом продолжил, непринужденно заталкивая хвост змейки в рану над ключицей. «А слот под этого змеёныша подходит, хотя и не активированный. Нужно просто нащупать положение. Слушайте, если вам доставляет удивление ножонок факел, то вы еще с темными эльфами не общались. Ага». Змеёныш дернулся и, как леска спиннинга, втянутая в катушку, пропал в отверстие, мигом освободив предплечье. Все, теперь ты готовы выйти, или так и будем тут топтаться?» — поинтересовался я. «Да, у меня то же самое ощущение какого-то глобального трындеца, что обрушиться едва мы отсюда выйдем. И нет, тоже объяснить его не могу, но прекрасно понимаю, почему мы тут тормозим». Дроу посуровил, хлебнул из фляжки зелья здоровья и буркнул. «Пошли!» Змеям не нужны ступени, достаточно пандусов, однако двери были, тяжелые каменные круги, перекрывающие проходы. Впрочем, отодвигались они без особых усилий, стоило крутануть жестко прикрепленный к центру штурвал. Дроу навесил на нас все возможные охранные заклинания, и заклинание скрыто. Однако, несмотря на то, что шли мы по круглым тоннелям свободно, он мрачнел все сильнее. «Необъяснимое чувство, что на тебя смотрят сами стены, давило, а вскоре и вовсе сменилось ощущением, что это мы не идем, а топчемся на месте, в чреве какого-то ползущего по своим делам змея. И определенно факелы змееныши, натыканные тут везде, были ни при чем. Они исправно горели и нас не замечали, и не было никаких следящих ловушек под ногами. А вот ощущение давящего взгляда, чем дальше мы продвигались, тем становилось тяжелее». Я посмотрел на Кассиди, что скользило в тишине на цыпочках, с любопытством всматриваясь в узоры на стенах. Я видел значительно больше подробностей, но внимание с них соскальзывало. Казалось, что упущу опасность, если буду зевать по сторонам. Дроу вышагивал впереди, покачивая головой. Время от времени видел профиль его физиономии. Спокойный, как маска. «Блин, меня одного, что ли, мандраж такой бьет? Особенно вот сейчас. Что? Что?» Я в панике сканировал взглядом коридор. Чешуйки на полу? Они тут везде попадаются. Кусочки глины на стенке? Так тоже везде. Похоже, наги, запачкавшись, вытираются, оставляя такие следы, но... Вот! Быстрый таргет на предмет всем членам отряда с командой «Стоять», который давал мой офицерский интерфейс. Гнома тут же встала, как вкопанная. Кархан же сделал еще пару шагов, прищурившись, всматриваясь в предмет. «Большое кольцо. Рекоманы. Только для нагов». «Колечко размером с хороший браслет». Сложно завитая косичка в косичке из голубоватого металла Если не фокусировать внимание, его изображение плывет и пытается раствориться в тенях у стены Фокусироваться не стал, хотя концовка сообщения характерно подергивалась Явно собираясь сдаться комбинации параметров интеллект плюс мудрость Не стал, поскольку вниманием завладело не сколько кольцо, сколько то, что оно надето на короткий толстый огрызок хвоста Неровно оторванного так, что от оттуда, как из очищенной от мяса селедки, торчит кусок позвоночника. Не должно быть такого в коридоре храма? Никак. Прямо по центру коридора возник прозрачный силуэт, по которому с треском промчались искры, и от него раздался ехидный голос. Что же ты замер, милейший князь? Ведь так хорошо бежал ко мне в объятия. Да-да, вижу тебя, должничок. Вижу, как влево пытаешься уйти. Это бесполезно. Недолго мышцы-то играла, верно? Силуэт налился светом, потом мигнул, и перед нами предстал сутулый горбатый черт, ростом чуть выше гнома. Он сорвал с пояса вычурный кувшин и требовательно встряхнул. «Ну уже ушастик, не вижу гнева, ярости и разбитых надежд. Давай же, хоть на один кубок!» Дроу сложил руки на груди и брезгливо произнес. «Обойдешься, ничтожный, жадный, тупой демонишка, явно спутавший планы владык!» Демон визгливо расхохотался. «Планы, владык! Ох и насмешил, князёк! Да что ты о планах владык-то знаешь? Ты — безмозглый инструмент, которым успешно воспользовались!» Демон скакнул к огрызку хвоста, подцепил кольцо, небрежно отбросив останки нага в сторону и показал дроу. «Твои параметры в принципе не позволяют увидеть этот предмет, однако ты заметил. Как? Тебе подсказали? Кто?» «Ну, конечно же, бородач из неразлучной парочки гномов, что увязалась за тобой в поисках чужой силы. Как ты думаешь?» Зацепиться за них мы могли только через тебя, и сделали это, изобразив именно тебя первой скрипкой. Но нужны нам были именно гномики, умудрившиеся выдернуть лаверну из кокона стонов. Эта, ах-ах, свободная богиня, тысячи лет поставляла нам драгоценное бодрящее чувство вины, которое исправно поступало, стоило лишь потеребить тежи сознания. Впрочем, ты все равно этого не поймешь. Однако совсем недавно поставка этого нежно компонента, оборвалась. Это могло означать только одно — она нашла способ избавиться от чувства вины своего предательства. Словесное успокоение тут никак не могло помочь, только действие. Иначе, чем через доверенных гномов, Лаверна действовать не могла, а выше репутации, чем у двух вернувших ей подгорный народ, нет. Следующим шагом и была операция «Договор». Ты один из немногих, кому мы могли предложить его прямо. Но, как мы и рассчитали, с вероятностью 98%, гномы тоже захотят по своей воле к нему присоединиться. Твое хвостовство и самодовольство, авантюризм гнома и самоотверженность его подруги просто не могли дать иной результат». Демон встряхнул кувшином и довольно осклабился. «Хорошо течет! Почти наполнилось! Как ты не стараешься держать каменное выражение!» Хотя... Демон принюхался к кувшину и облизнулся, сладко прищурившись. Да, ну конечно, гномы же тоже тут, хоть и под невидимостью, так что льет и от них. Кстати, невидимость качественная, сигнал совершенно не виден. А что же вы хотели, князь эльфийский? Получить просто так усиливающий амулет, да чтоб без возможности слежения? Разве здесь неизвестен тезис «знание сила»? Да, следит и у вас в мире, и в Росланд. Как же иначе? Рогатый жестом фокусника выдернул из воздуха еще емкость и помахал ладонью. «Совмещаю необходимое с приятным. Это, как вы любите говорить, бизнес». «Так зачем весь сыр-бор, рогатая?» тяжело вопросил Кархан. Я видел, как он стискивает рукоять сабли, но тоже не обольщался внешней щуплостью демона. А тот всплеснул руками и удивленно проговорил. «Так ты еще не понял. Наша цель — Волкан, средоточие магии гномов, что словно кануло в небытие». Но магия не может просто так исчезнуть. Отслеживать вашу дорогу было трудно. Сигналы проходили с опозданиями и перерывами. Это, конечно, большой минус такого слежения. Но все же более-менее можно было разобраться в направлении. Однако, когда пошли сигналы совершенно причудливые, словно со всех сторон, да отражаясь друг от друга, стало ясно, что вы попали в очень необычное место. И вероятность того, что вулкан находится поблизости, сразу резко выросла. Но а дальше пришлось задействовать прямую наводку. Она влетела нам в массу ресурсов, но дело свое выполнила. Отлично! Два полненьких кувшинчика. И да, спасибо. Утерянную магию я уже прекрасно и без вас ощущаю. Гуляю тут, змеек не спящих режу. Кстати, подставляй шею, Кархан. По договору я должен отделить тебе голову от туловища со смертельным исходом. Но если будешь уворачиваться, то могу не по своей вине и нашинковать. Хи -хи -хи -хи. В руке демона, что вдруг вытянулось втрое, что-то сверкнуло, и в тоннеле грохнуло так, что, казалось, в голове взорвался мозг. Звон в ушах и взгляд зафиксировал удивительную картину. Изогнутую тонфу с двойным лезвием, гневно сыплющую искрами, остановило черное лезвие, словно сотканное из самой тьмы. Остановило возле самой шеи замершего кархана, что так и стоял, опустив руки». За черным лезвием проявилась черная же рука, вослед которой материализовалось блестящее черное тело. Дымка на лице пропала, открывая огромные прозрачно-синие глаза, и по черной коже плеч рассыпались белоснежные длинные волосы. Тихий голос, что вместе с тем, казалось, звучал отовсюду, прошелестел. Прямое воздействие на обитателей мира железа недопустимо. Это закон, демон. Ты не имеешь права требовать то, что спровоцировал сам. Я прищурился, всматриваясь в подсказку, медленно наливающуюся сиянием над головой защитницы. И прочтя, ахнул. Лос.